Жан Марто. Глава первая. Сон. Так как разговор шёл о сне и сновидениях, Жан Марто сказал, что один сон оставил в его мозгу неизгладимое впечатление. «Он был пророческим?» — спросил господин Губен. «Этот сон», — отвечал Жан Марто, — «не имел в себе ничего примечательного, хотя бы даже по бессвязности» но во время него я видел все образы с болезненную, ни с чем не сравнимую остротою. Ничто в мире, ничто никогда не ощущалось мной так живо, как видение этого сна. С этой -то точки зрения он и интересен. Он помог мне понять иллюзии мистиков. Если бы я не обладал научным умом, я бы принял его за откровение и искал бы в нем руководство для поведения, правил для жизни. Должен вам сказать, что сон этот видел я при исключительных обстоятельствах. Это было весною 1895 года. Мне было 20 лет. Новичок в Париже я переживал довольно трудные дни. Этой ночью я растянулся в чаще Версальского леса, не евший перед тем целые сутки. Я не страдал, я находился в состоянии сладостного успокоения, только минутами прерывавшегося ощущением беспокойства. «Мне казалось, что я и не сплю, и не бодрствую». Маленькая девочка, совсем крохотная, в голубом капоре и белом передничке шла на костылях, в сумерках, по равнине. Костыли с каждым шагом удлинялись и подымали ее, как ходули. Скоро они сделались выше тополей, что росли вдоль реки. Какая-то женщина, заметив мое удивление, говорит мне, «Разве вы не знаете, что у костыли растут?» Иногда они растут с ужасающей быстротою. Человек, лица которого я не мог рассмотреть, прибавляет. В климатерические часы. Тогда со слабым и таинственным шумом, напугавшим меня, вокруг меня начали подниматься травы. Я встал и дошел до равнины, покрытой бледными, волокнистыми и мертвыми растениями. Тут я встретил Верно, единственного моего друга в Париже, где он жил так же плачевно, как и я. Мы долго молча шли рядом. На небе огромные без лучей звезды казались похожими на диски светлого золота. Я знал причину этого и объяснил ее верно. «Это оптическое явление», — сказал я, — «они не в фокусе нашего глаза». И я продолжал с заботливой тщательностью и бесконечными усилиями доказательства, основанные главным образом на полном тождестве человеческого глаза и зрительной трубы. Пока я рассуждал таким образом, Верно нашел на земле в бледной траве огромную черную шляпу, вроде котелка, с полями, обшитую золотым галуном и с бриллиантовой пряжкой. Он надел ее себе на голову, говоря, «Это шляпа городского головы». «Ну, конечно», — отвечал я, — и я продолжал свои доказательства. Они были так трудны, что с меня лил пот. Каждую минуту я терял нить и всё начинал одну и ту же фразу. У больших крокодилов, водившихся в тёплых водах до потопных морей, глаза были устроены как подзорные трубки. Я остановился только, когда заметил, что верной исчез. Вскоре я нашёл его в какой-то расселине. Он был посажен на вертел над костром из хвороста — Индейцы, волосы у которых были пучком связаны на макушке, поливали его из длинной ложки и повертывали вертел. Верно сказал мне ясным голосом, «Мелани пришла». Тут только я заметил, что голова и шея у него цыплячьи. Но я думал только о том, как бы встретить Мелани, которая, как мне по внезапному озарению стало известно, была прекраснее всех женщин. Я пустился бежать и, достигнув лесной опушки, увидел при лунном свете убегающую белую фигуру. Волосы великолепного рыжего цвета были распущены по спине. Серебристый свет ласкал её плечи. Голубая тень лежала в углублении, разделявшем её блиставшую спину и ямочки на её бёдрах, которые поднимались и опускались при каждом движении. Улыбались божественной улыбкой. Я отчётливо видел, как лазурная тень то увеличивалась, то уменьшалась под коленкой, в зависимости от того, была ли вытянута или согнута нога. Я заметил также розовые её подошвы. Я долго гнался за нею без устали, бегом лёгким, как полёт птицы. Но густая тень заволакивала её, и её беспрерывный бег завёл меня на такую узкую дорожку, что маленькая чугунная печь совершенно её загораживала. Это была печка с длинной согнутой трубой, какие ставят в мастерских. Она была раскалена до бела. Дверцы были так раскалены, что чугун вокруг них краснел. Кошка с облезлой шерстью сидела на печке и смотрела на меня. Приблизись я увидел сквозь трещины ее изжаренной кожи, что горячая масса расплавленного железа наполняет ее тело. Она мяукала, и я понял, что она просит пить. Я спустился за водою в свежий лесок, из ясеней и берез, там в ложбинке тек ручей. Но глыбы песчаника и группы карликовых дубков возвышались на его берегу, и я не мог добраться до него». Я поскользнулся на мшистом камне и у меня без боли и поранения отскочила от плеча левая рука. Я взял ее в правую. Она была безчувственная и холодна. Ее прикосновение было мне неприятно. Я подумал, что теперь я могу ее потерять и что эта тяжелая кабала на всю остальную жизнь все время заботится об ее сохранности. Я решил заказать ящик из черного дерева и держать ее там, когда не буду ею пользоваться. Озябнув в этой сырой лощине, я вышел из неё по дикой тропинке, приведшей меня на площадку, где дул ветер, и все деревья скорбно гнулись. Там по жёлтой дороге шла процессия. Это была деревенская, смиренная процессия, как две капли воды, похожие на весенние крестные ходы в деревне Брессе, которые учитель наш, господин Бержере, хорошо знает. «Духовенство!» Братство, богомольцы не представляли ничего особенного, разве что у них не было ног, а все двигались на колесиках. Я увидел под балдахином аббата Лантень, ставшего деревенским священником. Он плакал кровавыми слезами. Я хотел закричать ему «Я полномочный министр!», но слова застряли у меня в горле, а большая, опустившаяся на меня тень заставила меня поднять голову. Это был один из костылей маленькой хромоножки. Они поднимались теперь на тысячу метров в небо, и ребёнок показался мне чёрной точкой перед Луною. Звёзды сделались ещё больше и бледнее, и я различал среди них три планеты, сферическая форма которых была ясно доступна глазу. Мне показалось даже, что я различаю несколько пятен на их поверхности. Но эти пятна не соответствовали рисункам Марса, Юпитера и Сатурна, которые я некогда видел в астрономических книгах. Когда ко мне подошёл мой друг Верно, я спросил его, не видит ли он каналы на планете Марсе. «Министерство пало», — ответил он мне. На нём не оставалось следов отвертела, которым он был пронзён, но по-прежнему у него были цыплячья голова и шея, и весь он был облит соусом. Я чувствовал неодолимую потребность изложить ему свою оптическую теорию и продолжить свои рассуждения с того места, где остановился. «У больших крокодилов, водившихся в тёплых водах до потопных морей, — сказал я ему, — глаза были устроены, как подзорные трубки». Вместо того, чтобы слушать меня, он встал за аналой, оказавшийся среди поля, раскрыл антифонарий и запел петухом. Выйдя из терпения, я отвернулся от него и вскочил в проходивший мимо трамвай. Внутри трамвая была обширная столовая, какие бывают в больших отелях и на океанских пароходах. Стол был убран хрусталём и цветами. Вокруг него, насколько хватало глаз, сидели декольтированные женщины и мужчины во фраках, перед канделябрами и люстрами, образовавшими бесконечную перспективу света. Метр Дотель предложил мне мясо, я взял свою порцию — но от него шёл ужасный запах, и от куска, который я взял в рот, меня стало тошнить. Вдобавок, мне не хотелось есть. Сотрапезники встали из-за стола, а я так и не съел ни кусочка. Пока лакеи уносили свечи, ко мне подошёл Верной и сказал, «Ты не видел декольтированной дамы, сидевшей около тебя? Это была Мелани. Смотри». И он указал мне из-за занавески на плечи, освещенные белым светом в темноте под деревьями. Я выскочил вон и бросился вслед за очаровательным видением. На этот раз я догнал ее, почти коснулся. На минуту я почувствовал, как трепещет под моими пальцами прелестное тело. Но она выскользнула из моих объятий, и я обнял колючки. Вот мой сон. Правда, он печален, — заметил господин Бержере. — заимствую выражение у бесхитростной стратонисы. И в ужас можно впасть, себя во сне увидев. Глава 2. Закон мёртвый, но судья живой. «Через несколько дней, — сказал Жан Марто, — мне случилось ночевать в Винсенском лесу. Не ел я полтора суток». Господин Губен протёр пенсне, У него были нежные глаза и суровый взгляд. Он внимательно посмотрел на Жана Марто и сказал тоном упрёка. «Как? И на этот раз вы не ели целые сутки?» «И на этот раз», — ответил Жан Марто, — «я не ел целые сутки. Но я был неправ. Неприлично не иметь хлеба. Это непорядочно. Голод следовало бы считать преступлением, как бродяжничество». Да и на самом деле оба эти проступка смешиваются, и параграф 269 наказывает тюрьмой от 3 до 6 месяцев людей, не имеющих средств к существованию. Бродяжничество, согласно уложению, есть состояние бродяг, людей, прознашатающихся, не имеющих ни определенного места жительства, ни средств к существованию, не занимающихся обычно никаким ремеслом, никакой профессией. Они важные преступники. Замечательно сказал господин Бержере, что состояние бродяжничества, наказуемое полугодом тюремного заключения и десятью годами полицейского надзора, есть именно то состояние, на которое святой Франциск обрекал своих учеников от святой Марии Ангельской и сестер святой Клары. Святой Франциск Асисский и святой Антоний Падуанский, явись они теперь в Париж, проповедовать легко могли бы очутиться в участке». «Я говорю это не к тому, чтобы донести полиции на нищих монахов, которые теперь кишат и путаются между нами. У них есть средства к существованию, и они знают все ремесла». «Они достойны уважения, раз они богаты», — сказал Жан-Марто. «Нищенство запрещено только бедным. Если бы меня нашли под моим деревом, меня бы посадили в тюрьму, и это было бы справедливо. Не имея ничего, я уже тем самым был врагом собственности» а справедливость предписывает защищать собственность против врагов. Священная обязанность судьи заключается в том, чтобы обеспечить каждому то, что ему причитается, богатому его богатство, бедному его нищету. «Я размышлял над философией и права, сказал господин Бержере, «и пришел к убеждению, что общественная справедливость покоится на двух положениях. Воровство преступно, результаты воровства священны». Эти принципы обеспечивают безопасность отдельных личностей и поддерживают государственный порядок. Если бы пренебречь одним из этих благодетельных принципов, все общество рухнуло бы. Они были установлены от начала веков. Вождь в медвежьей шкуре, вооруженный каменным топором и бронзовым мечом, вернулся со своими товарищами в ограждение, где заключены были дети племени, вместе со стадами женщин и лосей». Они привели девушек и юношей соседнего племени и принесли с собою упавшие с неба камни, которые считались драгоценными, так как мечи, сделанные из них, не гнулись. Вождь взошел на холм посреди ограждения и сказал, «Эти рабы и железо, что взял я у слабых и презренных людей, мои. Кто протянет к ним руку, будет сражен моим топором». Таково происхождение законов. «Их дух древний и дикий». Но именно потому, что правосудие есть освещение всех несправедливостей, люди ему и доверяют. Судья может быть добрым, так как не все люди злые. Закон не может быть добр, будучи древнее самого понятия о доброте. Изменения, которым он подвергся с течением времени, оставили неприкосновенным его исконный характер. Юристы сделали его гибким, но оставили таким же варварским, И как раз жестокости своей он и обязан тем, что его уважают и чтут. Люди склонны поклоняться злым богам, а то, что нежестоко, не заслуживает в их глазах почтения. Подсудимые верят в справедливость законов. У них такие же понятия о нравственности, как и у судей, и проступок, наказанный, считается у них и заслуживающим наказания. Меня часто трогало на заседаниях исправительного суда, что преступник и судья вполне сходятся в понятиях о добре и зле. У них одни и те же предрассудки и одинаковое представление о нравственности». «Иначе и не могло бы быть», — ответил Жан Марто. «Несчастный, стащивший с прилавка колбасу или пару ботинок, не проникал для этого глубоким взором и бесстрашную мыслью в происхождение права и в основы правосудия». «А те, кто, подобно нам, не побоялся увидеть источник уложений в освещении насилия и несправедливости, те не способны украсть грош». «Но в конце концов, — сказал господин Губен, — есть законы и справедливые». «Вы так думаете?» — спросил Жан Марто. «Господин Губен прав», — сказал господин Бержере. «Есть законы справедливые». Но закон, будучи установлен для охраны общества, не может быть по своему духу справедливее, чем само это общество. Пока общество будет основано на несправедливости, до тех пор и законы должны будут защищать и поддерживать несправедливость. И тем больше уважения будут они внушать, чем несправедливее будут. Заметьте также, что будучи большей частью происхождения древнего, они представляют не столько ныне существующую несправедливость, сколько несправедливость прошлую, более суровую и грубую. Это памятники злых веков, сохранившиеся в более мягкие дни. Но их исправляют, сказал господин Губен. Их исправляют, ответил господин Бержере. Палата и Сенат занимаются этим, когда им больше нечего делать. Но основа остается та же. Она жестока. По правде сказать, я не боялся бы дурных законов, если бы они применялись хорошими судьями. Говорят, закон непреклонен. Я этого не думаю. Нет текста, которого нельзя было бы смягчить. Закон мертвый. Судья живой. В этом большое его преимущество перед законом. К несчастью, он не пользуется этим преимуществом. Обычно он делается еще мертвее, холоднее, бесчувственнее, чем тексты, которые он применяет. Он лишён человечности, лишён сострадания. Дух сословия заглушает в нём всякую человеческую симпатию. «Я говорю здесь только о честных судьях». «Но большинство таковое есть», — сказал господин Губен. «Большинство таковое есть», — ответил господин Бержере. «Если иметь в виду вульгарную честность и общедоступную мораль». Но разве достаточно быть более или менее честным человеком, чтобы безошибочно и без злоупотреблений пользоваться чудовищную властью карать? Хороший судья должен с простую добротою соединять философский ум. Это чрезмерное требование к человеку, занятому своей карьерой и желающему продвинуться по службе. Не говоря уже о том, что если он выкажет понятие о нравственности, слишком высокое для своей эпохи, он сделается ненавистным своим собратьям и возбудит общее негодование. Мы называем безнравственностью, нравственность, не похожую на нашу. «Все, внесшие в мир новую доброту», подвергались презрению со стороны частных людей. Так случилось и с председателем Маньо. «У меня есть его решения, собранные в небольшой том и снабжённые примечаниями Анри Лейре. Когда эти решения были постановлены, они возмутили строгих чиновников и добродетельных законодателей. Они свидетельствуют о самом возвышенном уме и о нежнейшей душе. Они исполнены сострадания, человечной и добродетельной. В судейском мире сочли, что у председателя Маньо нет чувства законности, а друзья Мелина обвиняли его в недостаточном уважении к собственности. И правда, что мотивировки, которыми председатель Маньо подкреплял свои решения, необыкновенны. На каждой строчке там встречаются мысли свободного ума и чувства великодушного сердца. Господин Бержере взял со стола маленький красный томик и, перелистав его, прочел. Честность и щепетильность — суть две добродетели, которые гораздо легче применять, когда ни в чём не нуждаешься, чем когда лишён всего. Чего нельзя избегнуть, то не должно было бы подвергаться наказанию. Чтобы справедливо оценить проступок неимущего, судья должен на минуту забыть о благосостоянии, которым он пользуется, дабы, возможно, полнее вообразить себя в плачевном положении существа, покинутого всеми. Мысль судьи при истолковании закона не должна ограничиваться данным случаем, подлежащим рассмотрению, но простираться и на те хорошие или дурные последствия в более общем смысле, которым может привести его приговор. Только рабочий производит, рискуя своим здоровьем и жизнью, исключительно ради пользы хозяина, тот же подвергает опасности лишь свой капитал. «Я привел выдержки почти случайно», — прибавил господин Бержере, закрывая книгу. «Вот новые слова. Они — отзвук великой души».